Валера Воропаев, 17 апреля, вторник день. Парень, с которым договаривались насчет переделки УАЗика, вдруг неожиданно засуетился, заторопился куда-то, немало удивив Валеру. Минуту назад он бы ни за что не сказал, что тот куда-то торопится. Привычки никому слишком не доверять Валера прикинул так и эдак, чем это ему может повредить, но ни до чего не додумался. Никаких точек пересечения в системе мироздания не просматривалось. Обратил только внимание на здорово смешанный состав команды. Целых пять женщин на одиннадцать человек и отличную экипировку. Попрощался с собеседником за руку, а с остальными общим кивком, да и направился обратно за свой стол. Приедет тот к нему на базар с чертежами, ну и хорошо, рассчитается, как обещал. Не приедет, невелика потеря, и так УАЗик хорошо катается. А надо, так и другие что-то подобное придумать смогут. Ты первую пропустил, ждать не стали, оповестил его самбист, когда Валера вернулся за стол. «Ничего, со второй начну», — не расстроился Валера и протянул руку за рюмкой, которую на права гостеприименного хозяина наполнял колено. «Давай за успех», — поднял свою стопку самбист, чокнувшись с окружающими. Снова выпили. Водка была холодной, под нее подали бочковые помидоры и огурцы. На горячее трактирщик на заднем дворе уже жарил шашлык. «Тебя как, Валера зовут, да?» — вдруг обратился к нему мужик в черной форме в капитанских погонах. «Извини, не запомнил». Валера вспомнил, что колено представил того Игорем. Игорь служил в центре на того самого Бурко, теневым партнером которого являлся Братский. Тестюшка незабвенный. «Угу, Валера», — кивнул он, закусывая водку огурцом. «А меня, Игорь, если сам вдруг не помнишь», — натянуто улыбнулся тот. «А вот эти ребята, они откуда?» Ничего такого, что следовало скрывать в своих знаниях о собеседнике, Валера не видел. Но Игорь ему не понравился, очень уж манерами напомнил Халуев-Братского из охраны. «А с какой целью интересуешься?» «Да впечатление сложилось, что я того парня, что с тобой беседовал, знаю. А кто это и откуда, не могу вспомнить, вот и мучаюсь». Снова натянуто улыбнулся Игорь. «А я и не знаю», — съехал Валера в сторону, все же решив лишнего не говорить. «Из Подмосковья они. Подъехали с проектом, а что точнее, и не скажу». «А, ну понял», — сказал Игорь и обернулся к колену. «Степан, а ты не знаешь?» Колено бросил короткий взгляд на Валеру, сидевшего с индифферентным видом, самбиста, слушающего разговор, и медленно покачал лысой головой. «Нет, Игорек, не знаю. У нас же рынок здесь. Все время новые люди». «А уточнить никак нельзя?» «Думаю, что никак», — отрезал колено. Над столом повисло молчание. Все уставились на капитана. Тот снова улыбнулся, резиново встал из за стола извинился. «Отойду на минутку». Никто никак не прореагировал, лишь посмотрели вслед за суетившемуся центровому, который вышел на крыльцо. «Чего это он?» — спросил самбист. «Не знаю», — ответил колено. «Но люди это такие, если время спросит, то уточни с какой целью. Мутные они». «А у тебя с ними что за дела, если не секрет, лес Валера?» «Дела у нас с ними просты. На их земле живем», — ответил за колено военный в майорских погонах с эмблемами автовойск. «Поэтому стараемся не конфликтовать». «Ага», — примерно так подтвердил колено. «Но дружбу водить с ними не советую». Валера кивнул и твердо решил инкогнито своего недавнего собеседника не раскрывать. Просто так, из принципа. Не понравился капитан Игорь ему. Совершенно. Сергей Крамцов. 17 апреля, вторник день. До стоянки почти бегом двигались, пришлось чесать через половину села, причем я еще поминутно оглядывался. Но никакого хвоста за нами вроде бы не было. «Кто это?» — спросила меня Аня на бегу. — Чего бежим? «Те самые, кого вы на даче завалили», — резко ответил я, поудобнее перехватывая болтающийся на груди автомат. «Фармкор это, и вся эта территория под ними». «Домой уходим?» — спросил с другого бока Пашка. «А вот хрена. Занимаемся по плану, к Васильевскому мху двигаем». А если следом увяжутся? А если увяжутся, то без разницы в каком направлении. Но то, что искать нас начнут по дороге на Москву, вероятность выше. Этот Валера и его бойцы в курсе, с какой стороны мы прибыли. Это плохо, буркнул Сергеич. Знаю, что плохо, но они нас узнали. На базаре видели, когда мы под Джерик торговать ездили. Обежали по кругу рынок и увидели наши машины за колючей проволокой стоянки. Ничего подозрительного вокруг не заметили, все так же возле караулки курили и перетаптывались трое охранников. К счастью нашему, мы заплатили вперед и с запасом, так что разбираться с ними пришлось недолго. Вернули квитанции, а они шлагбаум открыли. «По машинам!» — крикнул я, закидываясь в УАЗ и устанавливая на капоте РПК. За спиной лязгнуло железо, большой установил пулемет в турель. «Шмель, на трассу не идем, давай по селу в объезд к мосту через Тверцу!» — скомандовал я. «Нахрена?» — удивился он. «Заблудимся же!» «Язык до Киева доведет. Рули в ту сторону», — я показал рукой направление. «Пойдем на трассу, эти черные точно увяжутся». Видал наводники антенны. Да их базы 20 верст, уже вызвали подкрепление, небось. По ходу дела я включил наш автомобильный кенвуд и перевел его в режим сканера. А толку-то? Болтались здесь все, кому не лень. А вот у фармкоровских запросто могла быть связь с блоками ЗАС. Так что не послушаешь». Шмель спорить не стал, резко рванул с места, выведя УАЗик в ворота с поднятым шлагбаумом. Садок буквально подпер нас сзади могучим бампером, следом несся второй УАЗ. «Попробую по часовой стрелке по окраине объехать», — крикнул Шмель. «Давай», — ответил я, после чего приказал по рации. «Всем полное спокойствие. Без команды никаких лишних движений». Замелькали дома, заборы, люди, машины. Когда мы уже проскочили насквозь все село и впереди заблестела зеркалом поверхность реки, Мне показалось, что я заметил промчавшийся навстречу по параллельной улице водник. Ну да, ну да, кто бы им сказал, на каких мы машинах. Хотя этот самый Валера мог, или его бойцы, например. Крайний, есть кто на хвосте, запросил я Леху? Не души, нормально все. Понял, ответил я и обернулся к большому. На стреме будь, но без команды даже не дыши, как понял. Да понял я все, ответил он сквозь зубы. Вид у него был настороженный, но вполне спокойный. Это хорошо, за него я больше всего пока беспокоюсь. Не был он с нами в каком-то деле еще. Машины принеслись за трактиром Тверцы, из которого мы только что убежали с обратной стороны. Затем замелькали заборы, пристань. Затем показался мост с опорным пунктом перед ним. Тоже подолбанная копейка, АТС и крупнокалиберный пулемет, уставившийся в поля на противоположной стороне реки. Пришлось остановиться, чтобы не нарываться на скандал, но ничего страшного не произошло. У нас забрали разовые пропуска и пересчитали людей. В пункт садку заглянули. Махнули рукой, задрали трубу шлагбаума и освободили проезд. «Ходу, Миша! Ходу!» — аж прорычал я сквозь зубы. Но его уговаривать не надо было. Даром он все время через плечо оглядывался. Едва путь освободился, и Оазик аж с буксом с места рванул, набирая скорость. Но вырвались. Дорога изогнулась поворотам и я увидел, что Сергеич на хвостовой машине направил пулемет назад, в сторону села. Хотя, погонись за нами на бронированном воднике, и толку от него немного будет, разве что по колесам. Но мухи для этого плавающего вездехода хватит. Если не одной, то парочки. Затем с обеих сторон потянулся лес, и я почувствовал себя чуть спокойней. По крайней мере, можно свернуть и самому устроить засаду. Для такого дела у нас оружия вполне хватает, не хуже других будем. Но за нами так никто и не гнался. Радиосканер никаких подозрительных переговоров не перехватывал. От души отлегло, и я вздохнул так, что аж в глазах потемнело. Достал карту из разгрузки, посмотрел в нее, сказал. «Развилку не проскочи, скоро будет». «Я помню, нам на ней направо», — ответил Шмель. «Соблюдаем дистанцию в колонне», — скомандовал я, и идущий на хвосте садок начал понемногу отставать. На лицах Ксении и Пашки, которые хорошо были мне видны через лобовое стекло, отразилось облегчение. «Тут все правильно. Если такая команда последовала, то можно расслабиться». Только нам, как головнику, надо быть поаккуратней. С нас пока весь спрос. Ехали спокойно. В деревню Троицу проскочили сходу, обратив внимание на то, что здесь как будто и не случалось ничего. Бабки у калиток о чем-то судачили друг с другом, в поле коровы паслись за околицей, и разве что парочка пастухов со СКС за плечами демонстрировала некую заботу о безопасности. Да и Махновщина досюда не докатывалась, наверное иначе была бы в деревне пустота, как в тех селах, что вдоль питерской трассы вытянулись. Дорога шла немного под уклон, и вскоре пейзаж начал изменяться. Густой смешанный лес уступал территорию все больше чахлому осиннику, а поля — болотистым низином. Вот и пошли торфяные края. Осталось только выяснить, не ошиблись ли мы в своих теориях, равно как и в планах на операцию. Она хоть и несложная на первый взгляд, только оглядеться до воздуха понюхать, но мало ли что... Мы не торопились. По дороге, если по карте судить, до нужного места было около 40 километров. Через полчаса с обеих сторон дороги показались маленькие деревеньки, выглядевшие безлюдными. Но рисковать мы не стали, свернули в поля. Покрутились по путанным проселкам, норовя забрать ближе к темневшему спереди слева лесочку, выглядевшему достаточно густым. Заляпали машины грязью, поболтались в них, как ложки в стакане, но все же добрались туда, куда и хотели. Лес был скорее густым осинником, достаточным для того, чтобы укрыть три машины от любопытных глаз. Ехали сколько могли по проселку, скорее по заросшей колее, а затем просто свернули в заросли, где и остановились. Заглушили машины, прислушались. Тишина. Только птички чирикают, да где-то вдалеке заливисто брешут собаки. Выбрался я из машины, осмотрелся. А глубину осинника недооценил. Профиль он еще и прозрачным выглядит. «Маск-сети натягиваем», — сказал я. «А то подойдет кто-то ближе, да и удивится, что это мы тут делаем. Беда небольшая, в общем-то, если тут никакого криминала по соседству. А вот если есть людям что скрывать, то и до драки недалеко. Теперь с этим просто стало, исчезли тормоза в обществе. Большой радио, слушаясь, — командовал я, — мало ли что там. Не думаю, что если здесь кто враждебный есть, то он режим радиомолчания поддерживает. Зачем оно надо?» Глухое место, никаких явных угроз. В общем, радио слушать надо. А вот хорошо, что натягивание сети за день до выезда на танковом полигоне отработали. Быстро справились. Закрепили сетку колышками, набросали сверху веток и валежника. Неплохо получилось. Можно с парой десятков метров не заметить, мимо пройти. То, что нам и нужно. Выставили боевое охранение, две фишки с двух направлений. Так, со мной идут обвел я глазами группу. Леха за снайпера и Сергеич. Большой, остаешься здесь на 159-й и пулемете. В эфир не лезть без нужды. Нужда появления противника или того, кто может им быть, в зоне прямой видимости. Шмель за старшего. Все, пошли. РПК на этот раз я не брал, ограничился 105-м. Хотя и не был уверен, что это удачная идея. Для ручника тут самый простор. Но больше рассчитывал на скрытность и поддержку спутников а сам хотел сохранить мобильность. Мало ли, куда ползти придется. Тут рельеф и ландшафт для скрытного наблюдения так себе, бывают и поудобнее места. Стараясь держаться в самой густой части осинника мы двинулись в сторону опушки, аккуратно, регулярно осматриваясь, прислушиваясь, но ничего подозрительного не заметили. У края зарослей залегли, дальше ползком, не торопясь, экономя силы. Заползли за негустой кустарник, Но сочли маскировку достаточной, и горки на фоне леса легко теряются, и тень над нами. Так что все нормально должно быть. Так себе обзор заключил я после того, как пару минут шарил по окрестностям объективами бинокля. Мог быть и лучше. До поселка Васильевский мох от нашей лешки было метров триста по прямой. Но обзор здорово загораживал густой кустарник, выросший по краям каких-то рукотворных прудов. То ли осушали землю, то ли еще зачем рыли. В результате сам поселок почти не просматривался. «А что ты вообще надеешься увидеть?» — спросил Леха. «Торф режут за поселком, отсюда нам не разглядеть». «Понятия не имею», — ответил я. «Но что-нибудь разглядеть надо. Тут вообще место интересное. Рядом зона, через забор конвойный полк и вованская учебка. Деревни кругом до торфяники. Хочу понять для начала, кто тут вообще мазь держит, а тут деревни как вымершие были». «А может вообще никто? Может мы местом ошиблись?» «Может и так не стал я упираться». Тогда пробудем здесь до утра, да и свалим с рассветом. А чего так долго, не понял он? А заодно садка испытаем в качестве жилого средства. Блин, одиннадцать человек, даже возмутился он. Провоняем весь кунг, носками задушимся. Семеро поправил я его, четверо будут в парных фишках. А кунгу это даже полезно, вроде как лодку просмолили. А, ну да, хихикнул Леха. Ладно, так делаем, вернулся я к сути. Вы с Сергеевичем остаетесь здесь, прикрываете меня на случай чего. А я к прудам пополз, обзор нужен. Не, хреновая идея, запротестовал Леха. Дома слева видишь, за ними никакого обзора. Если оттуда тебя охватят, ты так у прудов и останешься, окружат или огнем отсекут. А вот вы и следите, чтобы не отсекли, решительно заявил я. Нет выбора, не вижу ничего в поселке. А по-другому не подберешься». «Тогда Машу вызываем», — решительно заявил Леха. «Жди меня, я за ней. С тобой пойду». «Ладно, давай», — легко согласился я. Действительно, в паре двигаться куда как безопаснее, чем одному, хоть недалеко, а все же... Вскоре Леха вернулся с Машей, которая устроилась на его Лешку, пристроив винтовку на сошке. А вот Леха своего тигра оставил, вернулся с одним сто пятым, тоже налегке двигать собрался. Ползком под кустарниками добрались до первого дренажного пруда, благо до него совсем недалеко. Попутно обнаружили, что загубленный пруд вместе с кустами вокруг него дает неплохое укрытие. Да вот беда. За ним был следующий, точно такой же, так что все равно видно ничего толком не было. Пришлось ползти еще метров сто с лишним, оглядываясь и замирая. Может, проще было так прийти в поселок, да и спросить, что нужно, поинтересовался Леха, лёжа под кустом и стараясь оттереть грязь с рукавов и выковырять её из-под налокотников. «Проще», — согласился я. «Но нам нужна не дежурная версия, а правда. Взгляд со стороны нужен. Если тут всё так, как нам кажется, то ребята здесь правят совсем нехорошие. Неморальные, так сказать, со склонностью к беспределу. Да и мало ли, как наши вопросы им понравятся. А как возьми, да и не понравься. Не застрелят ли? «Ладно, ладно, я пошутил», — сказал он. По-любому отсюда ни хрена не видно. Это точно. Насажали ветрозащиты или что это вообще? Действительно, все поля вокруг пересекали во многих местах ряды кустов, высаженных длинными узкими полосами. Они делили всю местность на неровные лоскуты, а заодно полностью перекрывали обзор во многих направлениях. «Что делать будем, Серый?» — спросил Леха. «Тут еще хуже, чем на старой позиции». «Посадкой поползем к поселку», — решил я. «Заметят, кто и хрен с ним». Может, сразу стрелять и не начнут, сначала на смех подымут, типа вокруг жизнь деревенская, а два дурака по кустам ползают. И чего? Как чего? Пока ржать будут, сбежим, — ответил я и скомандовал. Поползли, короче. Как решили, так и сделали. Погребли дальше на локтях, а в одном месте даже перебежали немного по раскисшему и грязному дну дренажной канавы. Воды в земле здесь хватало, торфяники так просто не появляются. Тут даже вода бурая, словно хорошо заваренный чай. Явный признак того, что торф вокруг. Перед околицей обнаружили еще один пруд. Здоровенный и изогнутый странно, так и не поняли, зачем такая форма. Справа от него было нечто вроде мини-рощицы, через нее рванули дальше. Так и добрались до крайних заборов поселка, вдоль которых выселись настоящие заросли прошлогоднего, высохшего до серого цвета бурьяна, в котором мы укрылись. Благо, после ползания по грязи цветом ему мы уже вполне соответствовали. Поселок четко делился пополам. Слева был частный сектор с потевневшими от дождей избами, кривоватыми заборами и чахлыми огородами, почему-то наводившими на мысль о повальном пьянстве. Посередине хребтом возвышались трехэтажные дома из серого кирпича. Эту мысль лишь укреплявшие. Откуда такие ассоциации, сам не пойму. Но вот есть. А за трехэтажками с двускатными крышами начинался снова частный сектор. Словно зеркальное отражение той части населенного пункта, к которой приползли мы. «Вон дом пустой», — сказал я, указав на покосившуюся избу без половины стекол, стоявшую совсем неподалеку. «Там укрыться, думаешь?» Но для начала. Дальше видно будет. Давай вдоль забора». Пригнувшись, мы засеменили вдоль деревянного забора и вскоре оказались возле явно заброшенного дома. Стекол в окнах нет, а какие есть, те треснули, крыша просела, да и сам дом погрузился во влажную землю одним углом. От этого сруб чуть ехал на бок, делая это строение еще кривее». Дверь была открыта настеж. Вошли внутрь аккуратно, огляделись. Все в пыли и грязи, половицы перекосились, печка треснула и завалилась на один бок. Но, к моему удивлению, никто здесь не нагадил, что очень странно. Или у меня слишком городские взгляды на жизнь? Ладно, не нагадил, так не нагадил. Нам же лучше. Изба, кстати, расположена неплохо. Видимость на трехэтажные дома и на вторую половину поселка и даже на большой кирпичный ангар, который, если верить карте, является железнодорожной станцией. От нее идет ветка на тверь как раз к ТЭЦ-3, и от нее же расходится в стороны узкоколейка.